Глава 13 Кай меланхолично перекидывал костяшки по струне календаря. Ошибки быть не могло. Сегодня должно было наступить полнолуние. Но не наступало. Ледяной замок давно затянуло дымкой вечерних сумерек, но ночью прямо не желала опускаться на проклятый остров. Бьорки смотрел на календарь, не мигая. Льда никто не видел. Он ушел, едва они покинули гномьи горы. Лизнул Герду в лицо, боднул Кае огромной башкой, словно прощаясь, и ушел. Сейчас девчонка забралась с ногами в кресло у очага в большом зале и молча смотрела на огонь. Бьорки запретил идти за Виттирами. В конце концов, они были духами, и вряд ли драугры представляли для них реальную опасность. Каю хотелось в это верить. Он снова ударил по костяшке, и та с пронзительным свистом скользнула по струне и врезалась в деревянную раму календаря. Тир, железный молот, молчал, время от времени прикладываясь к огромному кубку. Несколько гномов что-то шумно обсуждали в дальнем конце стола, остальные же спали, расстелив плащи прямо на полу. Детей все же удалось запереть в одной из комнат наверху, Иначе стражам гор пришлось бы не сладко. Питер сердито смахивал с покрытых юношеским пушком щек слезы. Кай фыркнул. Мальчишка! Мелкий влюбленный мальчишка! Готовый рисковать своей жизнью ради призрачной любви к духу. Смешно? Наверное. Внезапно его окутал пряный аромат роз, свежей зелени и грозы. Тесная улочка настолько узкая, что пройти по ней, не столкнувшись плечами, практически невозможно. А мансарды каменных домов почти вплотную прижимаются друг к другу, не позволяя солнечному свету проникнуть в окна первых этажей. Широкий и низкий подоконник заставлен цветочными горшками, и солнечный зайчик скачет по нежным лепесткам роз, а потом перепрыгивает на... «Мы не должны просто так сдать тихую бухту!» Резкий, полный решимости голос Бирка выдернул Кая из странной грезы. «Что это? Видение, навеянное приближающейся полной луной, или воспоминания?» «Я пойду с тобой!» — воскликнула девчонка, вскочив со своего места. «Льду нужна помощь!» Кай прислушался к себе, пытаясь уловить эмоции волка. Это оказалось непросто. Мохнатый паршивец намеренно закрылся. «Я совсем не уверен, что ему нужна наша помощь», произнес Кай, нарочно растягивая слова, и почувствовал, как его рот наполняется слюной с металлическим привкусом крови. Юноша судорожно сглотнул и заметил, как Герда украдкой проводит рукой по губам, оставляя на них алый след. Нужна упрямо повторила девчонка и потупилась под его насмешливым взглядом, пробормотав. «Я знаю, Кай, мы нужны ему. Я с вами!» Питер подошел к герди и встал за ее спиной. Глаза мальчишки горели такой решимостью, что Каю на мгновение стало завидно этому огню, полыхающему там, где у него давно уже поселилась пустота. «Это бессмысленно и просто глупо!» заметил он на всякий случай, уже зная, что они пойдут в тихую бухту. «Мы можем успеть до того, как Дракар подойдет к берегу», возразил Питер. «Там мелко и есть опасность сесть на мель». «Главная опасность сейчас не в этом, ты же знаешь», произнес Бирк, приобнимая мальчишку за плечи. «Главная опасность сейчас на берегу». Волчий вой подтвердил его слова. Настойчивый и тоскливый, и от него в груди стало тесно. Холод подступил совсем близко. Кай ощутил настойчивое покалывание на кончиках пальцев и увидел, как невесомой сетью иния покрываются его ладони. В светлых косицах бирка заблестели снежинки, а бледные щеки Герды издалека теперь напоминали мрамор. Только рыжая шевелюра Питера продолжала гореть огнем, и Кай отстраненно подумал, что мальчишка был тысячу раз прав, отказываясь переезжать в ледяной замок. «Идите», — проговорил Бьорки, — «возьмите с собой молота и десяток его приятелей. Если черный дракар причалил к берегу, уже утром драугры будут у ворот ледяного замка». Может, вам удастся спасти хотя бы глупых вид Только предупреждаю сразу. Приди вам в голову вернуться в замок Драуграм? Я и не подумаю открыть ворота. У самой границы грабового леса Кай схватил Герду за руку, заставляя остановиться. Впереди, бодро размахиваяся кирами, маршировал отряд стражей гор. Тир, железный молот, задавал темп, Бормоча под нос разухабистую песенку про удалых гномок и стальные копья. Бирк неприлично ржал, а Питер краснел так, что его веснушки терялись на фоне обретенного румянца. «Он придет за тобой», – прошептал Кай, почти против воли прижимая девчонку к себе. «Кто?» Герда удивленно вскинула брови. На ее волосах поблескивали снежинки, а руки казались холоднее стен в ледяном замке. «Проклятый колдун, что притащил нас сюда! Сегодня полнолуние, Герда!» «Сегодня не существует», — ответила девица, не глядя на него. И Кай подумал, что вот сейчас она вырвется из его объятий. Но Герда вдруг прижалась к юноше, почти касаясь губами его щеки, так, что он ощутил ее прохладное дыхание на своей коже и зашептала. «Ничего не существует, Кай. Ни сегодня, ни завтра. И острова тоже нет. Есть пустота там, где должны быть воспоминания. Есть только боль, Кай. Но разве боль не может быть ненастоящей?» «Не существует», — согласился он, — И девчонка доверчиво приникла к нему, когда он коснулся ее рта поцелуем, холодным и жарким, с металлическим привкусом крови на губах. Он задыхался вместе с ней от нестерпимой боли в груди, от тщетной попытки услышать биение сердца. Внутри был лед. И лед выл так, словно это был отчаянный плач. Плач прощания у похоронного костра. «Мы живы?» — спросила Герда, отстраняясь. «Вряд ли», — ответил Кай, но почему-то от этих слов на душе стало внезапно легко. «Но это можно исправить. Все можно исправить, пока ты чувствуешь боль, Герда». Она улыбнулась. Волчьевой оборвался. А над островом поднялась полная луна. «Сегодня Холли останется без обеда», Заметил Бирк, внезапно оказавшись рядом. «Каменные горгульи, Кай! Ты не мог бы найти другого времени, чтобы миловаться с девчонкой!» «А ты все еще веришь времени, брат?» Ответил Кай, протягивая парню руку. «Достаточно того, что я верю тебе!» Серьезно проговорил Бирк, отвечая на рукопожатие. Дружный топот марширующих впереди стражи гор стих. Наступившая ночь заставила замолчать даже неугомонного железного молота. Грабовый лес в свете луны казался остовом давно выброшенного на берег флота. Голые ветви изредка подрагивали от еле заметного дуновения, издавая протяжный стон. Где-то далеко впереди шумел прибой. «Что встали?» Бирк изо всех сил постарался придать голосу уверенности, но его все равно никто не услышал. «Что случилось?» — шепотом спросила Герда. «Впереди кто-то есть», — ответил Питер. Железный молот взмахнул секирой, и гномы вновь тронулись с места. Совершенно бесшумно. Деревня выглядела именно заброшенной. Покосившиеся рубленные пятистенки, уходящие на несколько венцов в землю, с окнами вместо больниц и проваленными крышами. Заросшая травой глубокая узкая колея, некогда пробитая деревянными колесами груженных телег, идущих из тихой бухты, место, где раньше, несмотря на бушующий вокруг острова шторм, всегда могли приставать торговые дракары. Кай много раз бывал здесь, но не прекращал удивляться тому, что стоит закрыть глаза, и деревня оживает в пыли дороги, в ярких лучах летнего солнца играют дети. Вот женщина, еще достаточно молодая, одетая в длинное платье из некрашенной шерсти, с трудом удерживает в обеих руках высокий глиняный кувшин. У ее ног вертятся собаки. Старуха на крыльце дома напротив, с покрытой черным платком головой, что-то кричит, перекрывая уличный шум, и резвый босой мальчишка, едва ли старше Томми, срывается с места и несется в сторону моря. На изгороде висят тюлени и шкуры, и меховые одеяла, видимо, для просушки. Двое мужчин со светлыми волосами, забранными в высокие узлы, почти как убирка, и вооруженные короткими мечами, о чем-то яростно спорят, бросая встревоженные взгляды в сторону моря. Кай зажмурился и со всей силы потряс головой. Луна освещала почерневшие от времени дождей и ветров дома. Гномы, возглавляемые тиром железный молот, бесшумно маршировали по некогда оживленной улице в сторону Тихой бухты. Питер и Бирк замыкали колонну, держа наготове охотничьи кинжалы. Девчонка бросила на него испуганный взгляд, и Кай сильнее стиснул ее ладонь, проведя большим пальцем по холодному запястью. Они налетели внезапно. Огромные черные тени, бывшие когда-то давно живыми людьми. Их ноги не касались земли, а смертоносные мечи из темного металла завораживающе блестели в лунном свете. Где-то далеко пронзительно завыл волк, словно сожалея, что не сумел предупредить об опасности. Герда точно вросла в землю. Девчонка стояла, разинув рот, в безмолвном крике и смотрела, как под ударами драугров один за другим падают гномы, заливая тягучей кровью дорогу к морю. «За мной!» закричал Питер, срываясь с места и исчезая в узком проулке между двумя некогда зажиточными домами. Бирк кинулся следом, ловко поднырнув под мечом драугра. Подмяв под себя девчонку, Кай повалился на землю и откатился в сторону в тень каменной изгороди, покрытой колючим серебристым мхом. Мох этот подозрительно светился в лунном свете, но юноша решил оставить эту загадку на потом. Прижав Герду к земле, он на всякий случай зажал ей рот своей ладонью. Драугер пронесся над ними, едва не задев краем своего полузгнившего плаща. Еще некоторое время со стороны дороги раздавались звуки битвы. Отборная брань стражей гор и лязг оружия, стоны, вой. Во рту вновь появился соленый привкус, и юноша против воли провел рукой по губам. На тыльной стороне ладони темнела кровавая полоса. Герда под ним забилась, стараясь вырваться на свободу, а может просто надеясь получить возможность снова дышать. Кай убрал руку только потому, что хотел убедиться. Не показалось. Лицо девчонки было перепачкано кровью. Этого не может быть! прошептал Кай. Мы же не Драугры, мы живые. Эй, парень! Раздался над головой голос Тира-Железный молот. Ты уже умертвее или еще нет? Битва стихла, прежде чем ответить, Кай медленно сел, стараясь не поворачиваться к гному лицом. С уходом призрака в деревню снова залил лунный свет. Лед появился из ниоткуда. Просто перемахнул через ограду и оказался рядом с девчонкой, потеснив Кая в сторону. Мех его был перепачкан пылью и грязью, а морда до самых ушей покрыта чем-то густым и вязким. Кай снова провел рукой по губам, а лед хищно облизнулся в ответ. А потом произошло невероятное. Волк подернулся дымкой, словно растворяясь в лунном свете, выгнулся дугой и протяжно завыл, упав на брюхо. Заскулил, покатившись по земле, словно в судорогах, снова выгнулся дугой и исчез. А на его месте остался лежать без движения, Беловолосый мужчина, совершенно ногой. «Каменный топор мне в глотку!» — воскликнул Тир железный молот. «Это мужик!»